И последний штрих. Я накрыла стол, выбрав посуду, подаренную нам к свадьбе, зажгла свечи, перелила вино в графин, чтобы отстоялось, осталось дождаться Пьера. Я услышала, как его машина остановилась перед домом, и поспешила включить музыкальный центр, поставила новый альбом Ланы Рей». В последние дни Я непрерывно слушала. Sometimes Sanдеis. Прошло пять минут. Пьер не появлялся. Я подошла к двери кухни, выходившей в сад. В полутьме я различила его силуэт. Он разговаривал по телефону. Всей душой я молила, чтобы это не был звонок из клиники. Только несрочный вызов. Ведь тогда все мои планы рухнут. Хватит ли у меня сил повторить попытку. Верилась с трудом. В глубине души я подозревала, что сегодняшний вечер мой последний шанс. Нужно было понять, правильный ли выбор я сделала, решить, на своем ли я месте. Вот в чем мне предстояло убедиться. Я осторожно приблизилась. и услышала голос мужа. «Конечно, я по тебе скучаю. Я сам виноват. Нужно было прекратить все в самом начале, год назад. Не заставлять тебя ждать я не смог». «Я что-то не так поняла». «Да, наверняка». «С кем он говорит?» «О чем?» «Конечно, нам было хорошо». «Нет, я никогда не обещал тебе, что уйду от Ирис». Я зажала рот рукой. Кровь отхлынула от лица. Земля поплыла под ногами. «Выбрось все вещи, которые я у тебя оставил». «Не представляю, как смогу их забрать, нет. Лучше нам не видеться. Будет очень уж тяжело. Все, все, больше не могу говорить. Я тоже тебя люблю. Но это ничего не меняет. Почему я не заткнула уши? Лучше бы мне не слышать весь этот ужас». Слова, которые он мне больше не говорил, и которые я запрещала себе даже мысленно произносить, думая о Габриэле. Пятясь, я вернулась в дом. Дыхание перехватило, и мне пришлось прислониться к двери. Потом я вернулась на кухню, держась за стенку, и мой крестный путь закончился возле кухонного стола. Вихрем налетела ужасная мигрень. Мне казалось, будто по черепу дубасит паровой молот. Я уставилась в пустоту, ничего не видя, ловила ртом воздух, но ярость мешала дышать. «Любимая, прости», — звонили из клиники. Он обнял меня сзади, сомкнул руки на моем животе. Я с подозрением рассматривала их. Сколько раз эти руки прикасались к телу другой женщины, и при этом он хотел сделать мне ребенка. Все последние месяцы, целый год я считала, что мой враг клиника. Оказывается, им была любовница. Враг не бездушный из плоти и крови. Всякий раз, когда я выпрашивала крохи его внимания, он унижал меня, заставлял чувствовать себя идиоткой, устраивающей сцены на пустом месте. А сам безмятежно трахался на стороне. Тогда, как я изо всех сил боролась со своими чувствами к Габриэлю, стараясь не свернуть с прямого пути, сохранить верность мужу, он поцеловал меня в шею. Горлу подкатила тошнота. «Все в порядке?» — спросил он. Я покивала, боясь, что заговорив, не смогу остановиться. «Ты сегодня красивая? Какой-то особый случай?» «Да», — сумела выдавить я. Я повторяла себе, что должна держать удар. что нужно разыгрывать спектакль еще несколько минут, чтобы увидеть, до чего он способен дойти. Я отодвинулась, избегая его взгляда. «Пойдем к столу?» «С удовольствием!» — ответил он, широко улыбаясь. «Я не ела, я не пила». Я смотрела на него в упор. Сколько времени должно пройти, пока он не поймет, что что-то пошло не так. Судя по энтузиазму, с которым он орудовал вилкой мое, Карпаччо он оценил. Что ж, правильно делает, что налегает. Больше ему не доведется попробовать его. В конце концов он поднял голову от тарелки. Ты не ешь? Плохо себя чувствуешь? «Нет, просто кое-что встало поперек горла». «Он нахмурился. У тебя какая-то проблема?» «Да». «Я могу помочь?» Я расхохоталась, сложилась пополам, никак не могла остановиться. А потом хлынули слезы, я была почти в истерике. «Да что с тобой, Ирис?» Он не забыл вытереть рот перед тем, как подойти ко мне. Хотел положить руку мне на плечо. «Не смей прикасаться ко мне своими грязными лапами!» Я вскочила, вонзила в него взгляд. Он отступил на шаг, побледнел, сжал кулаки и со стоном втянул воздух. «Черт!» — пробормотал он. «И это все, что ты можешь сказать?» «Нет. Ух. Все кончено, клянусь. Я понимаю, что сделал ужасную глупость». «Глупость?» — завопила я. «Глупость, которая продолжалась больше года?» «Это не так». Ты все слышала. Ты не подражаем, даже не пытаешься отрицать. Ты законченный мерзавец. Как я могла быть такой дурой? Я проглатывала твое вранье. Ах, клиника, ох, больные! А ты тем временем бегал к своей суке. Я толкнула его, он не сопротивлялся. «Прости меня. Издеваешься?» Я ударила его еще раз. «Этому нет и не может быть прощения. Меня тошнит от тебя и от твоей хреновой воспитанности. Какие же вы ревностные католики, добропорядочные, благородные!» «У меня уже были рога, когда я собралась в Париж». «Тебя мой отъезд вполне устроил. Ты мог трахаться, когда захочешь. И никаких отговорок не требовалось, черт побери! Почему ты меня тогда не бросил?» Он молчал, а мне хотелось его убить. «Ага, не знаешь, что сказать. Так я за тебя отвечу. Ты меня не бросил, потому что ты трус, тебе просто духу не хватило». Ты опасался за свою репутацию. Красавец, врач с успешной карьерой, оказывается, изменяет своей жене. Фии, как нехорошо. К тому же ты, наверное, беспокоился о родителях, которые так гордятся сыном. И что они подумают о тебе, если узнают? И тогда ты, как последняя скотина, решил свалить всю эту пакость на меня. Сделать меня в глазах всех примитивной дурочкой, которая носится со своим шитьем, как списанной писаной торбой. А сам продолжал изменять мне со всеми удобствами. «Да ты просто жалкое ничтожество!» Слова вылетали у меня изо рта, словно плевки. Я мерила шагами комнату, не контролируя себя, металась из угла в угол, будто лев в клетке. Никогда еще я не приходила в такое неистовство. Он обхватил голову руками, вцепился в волосы, казалось, вот-вот начнет их рвать. «Прости меня, ну, пожалуйста!» «Все кончено!» — заорала я. Я подняла руки, сжала кулаки. Мне опять захотелось ударить его, причинить ему боль. «Позволь мне искупить свою вину!» «Ты растоптал мою жизнь!» Я так вопила, что начала задыхаться. Мне необходимо было выплеснуть всю свою горечь, всю ненависть. «Ради тебя я отказалась от карьеры у Марты, от парижской жизни, которую обожала. Из-за тебя я все потеряла». Так я и думал. Самоуверенность вернулась к нему, он даже позволил себе ухмыльнуться. «Ты переспала с Габриэлем, этим профессиональным трахальщиком!» На этот раз я вложила в пощечину всю свою силу. «Я тебе запрещаю говорить о нем в таком тоне!» — прошипела я. В эти последние месяцы он выказал мне гораздо больше уважения, чем ты. «Да, я могла переспать с Габриэлем, но я этого не сделала, потому что любила тебя, хотела верить в нашу семью. А он? Он отнесся к этому с уважением». Пьер выглядел ошеломленным. «Тебя это удивляет?» «В Париже я заметил, как он на тебя смотрит». а ты вообще была неузнаваемой, и для меня стало очевидно, что этот тип твой любовник. Меня от него тошнило. «Как ты жалок!» Поверил, будто я сплю с другим мужчиной, и после этого попросил вернуться домой. «Никакой гордости!» «Может, твоя девица просто бросила тебя?» По его лицу катились слезы, и они испытывала к нему ни малейшего сочувствия. «На той свадьбе я почувствовал, что теряю тебя, и понял, что именно ты, женщина моей жизни», — схлипнул он. Уже на следующее утро я порвал с ней. «Я должна поблагодарить тебя». А потом, когда я увидел тебя с ним, я сказал себе, что теперь мы квиты. и что мы сбились с пути, но вместе сумеем все исправить. «Да как ты можешь думать, что это поправимо?» Мои плечи опустились, навалилась тяжелая усталость. «Не знаю, почему ты изменила мне. Ради секса, от скуки или потому, что я тебе больше не нравилась». На самом деле мне плевать. Наш брак уже давно одно сплошное недоразумение. Я бросила взгляд на красиво накрытый стол, задула свечи и направилась к лестнице. «Ирис, что ты делаешь?» Он подбежал, схватил меня за руку, развернул лицом к себе. Я уничтожила его взглядом. «Я буду спать на чердаке». «Кровать оставлю тебе, поскольку понимаю, что ты приводил ее сюда». Его молчание было более чем красноречивым. Я резко вырвала руку. «Завтра я уеду». «Ты не можешь». «Еще как могу». «Теперь я все могу». «Ты вернул мне свободу». «Ты поедешь к родителям». Я расхохоталась. Смех был нервным, злым. Если они еще меня не прокляли, то в ближайшее время проклянут. За последние несколько минут я окончательно лишилась семьи. — Ну ты полный идиот! — Ты вернешься к этому Альфонсу? — не унимался Пьер. — Это тебя не касается. Я поднялась наверх. Я больше не знала, кто я такая, где живу. Так одинока я не была никогда в жизни. Повинуясь какому-то странному мазохистскому побуждению, я зашла в нашу спальню и застыла перед кроватью. Первый приступ тошноты, второй. Я едва успела добежать до ванны и склониться над унитазом. Резкий кислый вкус желчи усилил чувство боли. Да, мне было плохо. Физически больно и плохо. Болело все тело. Когда рвота кончилась, я посмотрела в зеркало. То, что я увидела, мне очень не понравилось. Я смыла косметику, потом вернулась в нашу, нет, в их спальню. Вытащила из шкафа чемоданы. В комнату вошел Пьер и застыл на пороге. С растерянным лицом он молча наблюдал за мной. Я швыряла вещи, как попало, потом задернула молнии и вынесла чемоданы за дверь. Вернулась в ванную и заперлась там. Приняла душ, надела джинсы и свитер. Выйдя из ванны, я увидела, что Пьер не пошевелился, его будто парализовало. Я прошла мимо, не говоря ни слова, поднялась на чердак и свернулась клубочком на старом диване. Я проплакала всю ночь, чувствовала себя униженной, преданной и жуткой глупой. Интуиция должна была подсказать мне, что новый Пьер какой-то фальшивый, не настоящий. Я же повела себя, как страус, зарылась головой в песок. Не хотела замечать очевидное. Предпочла забраться в надежный, уютный кокон семьи, которая, впрочем, к тому моменту уже не была с семьей. Но ведь ничего другого я не имела. Разве не лучшее оправдание? Соблюдение приличий. А ведь эти так называемые приличия я всегда ненавидела. Прячась за ними, я пыталась избежать всех опасностей.